возвращаться домой ужас как не хотелось от автобусной остановки дорожка по Вляковская тащила сногаза нагу не замечая грязи на тротуарах и тоскливо размышляя над тем зачем собственно она идёт домой потому что голодна так ведь можно перекусить и в городе купить какой-нибудь гамбургер или хот-дог более дорогой обед не по карману потому что на улицах холодно и сыро, так никто не заставляет её шляться по улицам. Можно зайти в недорогое кафе или бар, посидеть в тепле за чашкой кофе или стаканом горячего чая. Ну а потом что? За стаканом чая не почитаешь книгу, которая осталась дома, да и всякое другое чтиво тоже. Выходит, самое любимое занятие вне дома невозможно. И сколько ни сиди в баре, всё равно останешься голодной, усталой и раздражённой. И душой тоже не отдохнёшь, а брюки до колен промокли. Чёрт побери. Каждого нормального человека тянет в привычный угол. Вот почему ноги сами влекут её домой, хотя знает же, что её там ожидает. Ещё подумалось, Каждая нормальная взрослая женщина, которая не хочет возвращаться домой, отправилась бы или к косметичке, или к приятельнице, или на худой конец к хахалю. Хотя разве у хахаля отдохнёшь душой и телом? Всё равно любая другая нашла бы куда пойти в кино, например. А вот она возвращается домой. Хотя дородке было 22 года, она считала себя взрослой, и вполне справедливо. Однако в парикмахерской не было ни разу её пышные вьющиеся волосы не нуждались в услугах мастера, их достаточно просто вымыть. Косметичка, нужная ей, как рыбки зонтик, хахале же просто не было. Так что после занятий на курсах иностранных языков И посещении издательства, где ей время от времени подбрасывали оплачиваемую работу, то есть по окончании полноценного рабочего дня девушка возвращалась домой. А дома её ждали три тётки, три гарпии. Для тех, кто забыл, гарпии в греческой мифологии хищные прожорливые птицы с женскими лицами. Гемоны, раздоров, бурь, вихрей. Родные сёстры Дороткиной матери, которая умерла при родах и которую дочь видела лишь на фотографии. Тётки, несомненно, хищно набросятся на племянницу, как это водится, уж она знает, что её ждёт. Но вместе с тем дома её ожидали интересные книги, а также не завязанный свитер Таротка очень любила рукоделие. Девушка нажала кнопку у калитки, услышав звонок, вошла, а входную дверь дома ей открыла тётка Миланья проворчав. заявила с грацией. Как всегда вовремя. Из дома послышался раздражённый голос тётки Фелиции. Пока они разделась, пусть бегает за проклятым маслом. ей Нерешительно возразила третья тётка Сильвия. Так, наверное, надо ей сказать. Мне горит, прогремела тётка Фелиция. Сначала масло, а то магазины закроются. Отправляйся за маслом, приказала Милания. Но вот деньги, поторопись. Скоро будешь вовсе к утру возвращаться. Народка почувствовала, как в ней растёт протест. Магазин через две улицы. Опять месить грязь и шлёпать по лужам, ведь только что с трудом пробралась по разбитым тротуарам. Масло у них кончилось. Наверняка знали об этом раньше. Три бабы в доме не работают. Ну, в Милане, правда, ходит изредка на работу, но две остальные ничего не делают, а в магазин сходить не могли. Основное дело. Кому захочется выходить из дому в такую погодку? Однако произнести это вслух девушка не осмелилась. Положив сумку на столик в прихожей, она лишь пробормотала: "А вас что, в магазин не пускают?" И громче добавила: "Я замёрзла. И есть хочется. Только масло, а то потом окажется, ещё за чем-то придётся бежать". Она ещё грозается, информировала Мелангии сестёр и прикрикнула на племянницу: "А если ещё раз бегать, ничего страшного. Феля, только масло или ещё что?" Тётка Фелиция крикнула: "Больше ничего". Потом её мнение изменилось, она потребовала купить сыр. В дверях столовой, показалась тётка Сильвия и заявила: "В доме есть всё, больше ничего не нужно". Даротка сунула в карман куртки маленький кошелёк и молча вышла. В магазине она принялась рассуждать. До закрытия было ещё часа полтора, запросто могли погнать её второй раз за покупками. Тётки гоняли племянницу нещадно, по делу и без дела. Дородка вспомнила, что утром шёл разговор о рыбе, есть лильвия собирается жарить филе, значит, потребуется лимон. Ой, кто так знает. Может, как раз и лимоны забыли. А ещё не мешает купить бульонные кубики, вечных не оказывается в запасе. Интересно, а сколько ей выдали денег? Проверила. Оказалось, кот наплакал. Заплатить из своего кармана, но ведь не в жизнь не отдадут. А денег оставалось в обрез. Ничего. Сыру купит поменьше и всего один лимон. Выяснилось. Поступило правильно. Лимона в доме не было, а Сильвия уже начала жарить рыбу, вырвала из рук Дародке масло. На в этом доме растительного не употребляли, всё жарили на сливочном. Я обругала племянницу за то, что купила всего один лимон. Так виденек мало дали, возмутилась Дародка. Она свои не могла купить. Так нет у меня своих, и не будет. Издательство переводит деньги на книжку, пока они ещё поступят, так Мелания тут же вцепилась в девушку. Так ведь у тебя же были деньги. Куда они подевались? Потратила. На что? заинтересовалась Сильвия. А ну, признавайся. Ну, поддержала Мелания сестру. На что потратила? Наверняка на какие-нибудь глупости. Обе тётки торчали на кухне. Одна занималась рыбой, вторая просто за компанию. Удоротки мурашки побежали по телу. Не было у неё ни малейшего желания информировать тётакатом, как она потратила свои собственные, только недавно заработанные деньги, хотя и не растранжирила их на глупости, напротив. Купила наконец-то очень нужные вещи: приличные колготки, красивые трусики, духи. Впервый раз в жизни смогла купить себе духи, и даже не духи, а одеколон, правда, очень хороший. Той малости, что осталось от гонорара, должно хватить на автобус и другие необходимые вещи. Когда ещё поступит перевод за вычитанную корректуру? И девушка принялась защищаться.